Глава 3. Слова присяги. Когда же наконец наступит торжественный день принятия присяги? С каким волнением мы знакомимся с ее текстом, слушаем беседы о ней? Я уже, кажется, наизусть знаю и глубокого смысла слова воинской присяги. И вот, наконец, настал долгожданный день. В ленинской комнате собрались курсанты. Тут несколько отделений. Мы выстраиваемся по два. Я стою в паре с Василием Лысенко. Лица у ребят сосредоточенные. В торжественной тишине раздаются слова присяги. Их взволнованно читают мои друзья, и большое горячее чувство, от которого делается светло на душе, наполняет меня. Курсанты по очереди подходят к столу, за которым стоят командир эскадрильи и комиссар. У меня от волнения пересохло в горле, но начинаю читать текст и забываю обо всем, кроме слов присяги. В них вложена моя душа и все мои помыслы. Этот день запоминается навсегда. Мне кажется, что только теперь я стал настоящим воином. И жизнь в училище, хотя в ней ничего по существу не изменилось, представляется мне иной, более значительной. Ведь я дал присягу быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным. Мне доверено оружие, и я с заряженной винтовкой пойду в караул на аэродром. Мне выдали красноармейскую книжку. Впервые меня посылают ночью в караул на аэродром. Тихо, вдалите мне лес. Под луной поблескивают самолеты. Необычайно красивыми кажутся мне они в лунном свете. В сотый раз обхожу Т2, стрекозу, как мы его называем. Ребята говорят, на нем сидишь, как на тарелочке. Кабина действительно сверху открыта, не то что на аэроклубовском по два. Иногда в ночной тишине раздается знакомый голос приятеля курсанта. «Стой, кто идет!» Пристально всматриваюсь в темноту и крепко сжимаю винтовку. Мне доверена охрана военного имущества. Невольно вспоминаются слова присяги.